Он умолк, а потом сказал нам с улыбкой, «Теперь вы поняли, прошлое и настоящее. Должен ли я помочь вам постичь так же и будущее? Разве Дух Святой не сияет перед вашими очами?» Разве вы не видите, что все то, о чем человек мечтал и чего жаждал, возможно и достижимо в будущем уже потому, что истина вечна и безусловно, вопреки слабости наших органов, предназначенных для восприятия и обладания ею. И все-таки она принадлежит нам благодаря надежде и желанию. Она живет в нас. Она извечно существовала у людей в зачаточном состоянии, ожидая высшего оплодотворения. Истинно говорю вам, мы тяготеем к идеалу. И это тяготение бесконечно, как сам идеал. Он говорил еще долго. И поэма его будущего была столь же великолепна, как и поэма прошлого. Я не стану пытаться воспроизвести ее здесь. Я бы только испортил ее, ибо надо быть самому охваченным огнем вдохновения, чтобы передать то, что оно породило. Возможно, мне понадобится два или три года, чтобы правильно записать то, что нам рассказал тресмегист за два или три часа. Дело жизни Сократа породило дело жизни Платона, а дело жизни Иисуса было делом семнадцати веков. Вы видите, что я, жалкий и недостойный, не могу не трепетать при мысли о моей задаче. И все-таки я не отказываюсь от нее. Учителя же нисколько не смущает мое изложение в том виде, в каком я предполагаю его сделать». Он человек действия и уже составил резюме, которое, по его мнению, кратко излагает всю доктрину Трисмегиста и при том с такой ясностью и четкостью, как если бы он занимался ее толкованием всю свою жизнь. Словно при посредстве электрического тока ум и душа этого философа как бы перешли в его существо. Спартак обладает его душой, распоряжается ею как хозяин, Она послужит ему как политическому деятелю. Он явится как бы живым и непосредственным ее носителем, а не запоздалым и мертвым переписчиком, каким собираюсь сделаться я сам. И до того, как труд мой будет завершен, учитель уже передаст доктрину своим ученикам. Да, быть может, не пройдет и двух лет, как необычная и загадочная речь, прозвучавшая в этих пустынных краях, пустит корни среди многочисленных последователей, и мы увидим, как обширный подземный мир тайных обществ, ныне действующий во мраке, объединится вокруг одной единственной доктрины, получит новую совокупность законов, вновь начнет действовать, приобщившись к смыслу речей самой жизни. Итак, Мы преподносим вам этот столь желанный памятник, подтверждающий предвидение Спартака, освещающий истины уже заранее завоёванные им, расширяющие его горизонт всей мощью неспосланной ему веры. В то время, как ты смедист говорил, а я жадно слушал, боясь пропустить хоть одно слово его речи, звучавшей для меня как торжественная музыка, Спартак, который, несмотря на возбуждение, лучше владел собой, с горящими глазами, весь превратившись в слух, но еще более чутко прислушиваясь умом, твердой рукой, чертил на своих табличках какие-то значки и фигуры, словно метафизические идеи и доктрины представлялись ему в виде геометрических формул. Когда в тот же вечер он занялся этими странными записями, совершенно мне непонятными, я был поражен увидев что пользуясь ими он записывает и с невероятной точностью приводит в порядок выводы поэтической логики философа словно по волшебству все упростилось и оказалось кратко изложенным в таинственном перегонном кубе практического ума нашего учителя.